Глава 24. Несколько десятков взрывов по всей северо-западной части трущоб прогремели почти одновременно. Переполох был невероятный, судя по докладам разведчиц, которые присутствовали при этом. Но Лати на этом не остановился. Он начал смещаться в сторону западной части города, вводя за собой все больше и больше охранников и стражников, пока северная часть не осталась практически чистой. Мы же в этот момент мчались в сторону четвертой точки, встретив еще несколько групп диких и безумных демонов. Во время второй схватки мы чуть не потеряли одну из суккуб. Ей оторвала руку, но ее спасла моя теория. Все переживали, что это наоборот убьет демона, но нет, сработало. Когда битва закончилась, а в суккубе осталось мало сил, я подскочил к ней и предпринял то, что никто и никогда не делал. Начал заливать в нее зелье восстановления. Надо было видеть глаза Литы в этот момент. Сначала смесь испуга и ненависти, причем неприкрытой, а потом неприкрытое изумление. Она просто не могла поверить своим глазам. Состояние ее подчиненной стабилизировалось, а сама она, хоть и не пришла после одной бутылки в сознание, но, по крайней мере, перестала приближаться к опасной черте. «Руку сюда!» — крикнул я, готовясь залить в даму второй заряд зелья. Тут же подбежала одна из ее сестер. Рука была в ужасном состоянии ее явно пожевали. Частично мяса не было, где-то в предплечье, судя по неестественному изгибу, была сломана кость. Но лучше оставаться со своей родной рукой, которая может восстановиться, чем потом использовать костыль и резервировать часть своей магической энергии на поддержание магической руки. Лучше попытаться спасти. Показав, как нужно приложить руку, я дождался этого действия, после чего начал снова заливать зелье в глотку Суккубе. Плоть буквально на моих глазах начала сцепляться друг с другом. Разорванные мышцы, словно ударах листами, скручивались и перерастали друг к другу. Невероятное зрелище, я действительно был поражен тем, что видел. Использовав третий из семи мне доступных зарядов склянки, я убрал ее обратно в сумку и стал терпеливо ждать результата. Сначала рука медленно, действительно медленно, начала покрываться плотью. Кость с хрустом срасталась, затем восстанавливалась кожа на всех поврежденных участках тела. И только потом Суккуба открыла глаза и ошарашенно смотрела на свою собственную обновленную руку, которую, судя по ее взгляду, она думала, что потеряла окончательно. «Но как?» Ошарашенно посмотрела она на меня, а я поднялся на ноги с одного колена. «Я просто предположил», — направил свой взгляд в сторону Литы. «Если ваша повелительница в данный момент имеет прямую связь со мной», — показала левую руку всем присутствующим по факту она использует мою плоть для вместилища своей души, то она и часть свойств моего тела должна была перенять. А если вы имеете прямую зависимость от своей повелительницы, то эти свойства передались и им», — робко улыбнулась старшая Суккуба. «Об этом я никогда не думала. Мы пытались использовать раньше зелья, которыми вы лечитесь, и буквально выдергиваете себя из другого мира. Но чтобы они подействовали на нас...» «На вас они все равно хуже действуют», — бросил взгляд на все еще срастающуюся руку. «Конфликта как такового нет, как и отторжения, но вот коэффициент полезного действия, скажем так, из-за нашей разницы в происхождении, ниже». «Но все равно это открывает новые перспективы для всех нас», — тут же восторженно добавила Лита и хлопнула в ладоши. «Когда вернемся в лагерь после вылазки, обязательно дай Фризалинде». Она подумает, как создать для нас похожие аналоги зелий, которые точно пригодятся в предстоящих боях. Будет еще одним бонусом для тех, кто захочет стать частью моего плана. В ее глазах играли уверенность, коварство. Неожиданный союзник в виде божественного вмешательства появился у нее. Зелья точно дары богов для всех странников, а то, что они работают и на демонов, которые напрямую подчинены Лите, точно промысло местных божеств. Я не удивлюсь, что это их незримая помощь нам, что они позволили с помощью такой вот эфемерной нити взять и соединить всех суккуб вместе, позволить им стать сильнее за счет связи через Литу со мной. Но больше мы не задерживались, рванули дальше в северную часть города. Суккуба показала, что она в порядке, даже невзирая на то, что рука у нее все еще восстанавливалась. Будет бойцом поддержки, как приказала Лита, оттаскивать раненых, спасать им жизни по мере необходимости. Но она пока точно не боец. Ей нужно будет окончательно восстановиться в лагере, чтобы потом полноценно принимать участие в боевых действиях против захватчицы. Возле статуи, как мы и ожидали, нас подстерегала ловушка. Больше трех десятков демонов почти одновременно появились, словно из ниоткуда, и попытались застать врасплох. Но если ты знаешь о том, что тебя ударили в спину, что будешь делать? Правильно, укреплять свой тыл. Поэтому и задумка врага оказалась пшиком. Больше трех десятков демонов напали в тот миг, когда мы начали проводить ритуал. Они скрывались неизвестно где, словно в другом измерении. Никто не чувствовал их ауры. Но нам явно давали понять, что нас тут ждут. Не может быть так тихо в таком месте, где недавно кипела жизнь. Все признаки подтверждали тот факт, что демоны тут жили. Мы были готовы к нападению. Мы не знали, когда эти уроды себя покажут, но мы знали, что они себя покажут. Поэтому мы специально делали вид, что ничего не подозреваем были расслаблены, невнимательны. Кто-то даже болтал, веселился. Но стоило противнику показаться, как тут же началась мясорубка. Мечи и кинжалы начали тут же вспарывать плоть демонов-предателей. Они думали, что могут ударить в спину, думали, что они стали охотниками, но мы лишь строили из себя жертв. Клыки впились в плоть противника и пустили много крови. Плети жалили и скручивали шеи и конечности врагов. Некоторым не везло, они погибали от удушения. Дрянная и мучительная смерть. Остальным, кто оказался просто скручен, везло больше. Их участь была завидной для тех, кто мучился, один-два удара в критические места, и они умирали. Но и с нашей стороны все же было все не так радужно. Противника было больше, и пока у него был некий момент неожиданности, он смог достать несколько суккуб, которых лишил жизни. Одна была пронзена в районе груди каким-то пламеняющим клинком, который буквально выжег беднягу изнутри. Вторая суккуба погибла от того, что ее пронзила сразу с четырех направлений арбалетными болтами, которые явно были отравлены. Она умерла практически мгновенно. Никаких мучений, надеюсь, не было. Последняя погибла из-за того, что ей вспороли живот и в рану засунули что-то взрывоопасное. Ее буквально разорвало на части. Но это были последние потери, которые мы позволили себе. Эти смерти были буквально в первые секунды. Да, мы ждали нападения но те, кто действительно расслабился, поплатили за это. Мне их жаль, но будет остальным уроком. Я же в следующий миг прикончил практически всех противников своей коронной атакующей способностью. Сотни теневых клинков с спороли плод демоном. Некоторые из мечей появлялись внутри доспехов, если они были. А так я использовал блань воинственной смерти. Смерть части демонов была незавидной. Через теневые копии мечей передавались все свойства оригинала, из-за чего на них подействовал эффект руны смерти. Противники буквально превратились в ничто. Остатки тварей, которых наняли по нашу душу, буквально растерзали на части сами суккубы. Я же присел отдохнуть, пока они завершали дело. В этом мире каждое применение моих способностей давалось тяжелее. Не понимал, с чем это связано, но я буквально уставал от этого физически. Да, я выпил зелье из клянки восстановления магической энергии, но все равно чувствовал себя выжатым на лимоном. «Тяжело?» Присела рядом со мной Лита, которая выглядела ничуть не лучше после того, как закончила творить свою магию. «Поясню почему. Сами миры демонов, планы, они сотканы с помощью магии. В отличие от вашего мира, когда здесь что-то творится, сами миры пытаются дать отпор. Поэтому магия самого мира давит на тебя тем сильнее, чем более сильное заклинание ты будешь пытаться использовать». А так как мы не хозяева этого мира, я не могу нивелировать этот эффект. «Ага», — кивнул я. «Значит, магом Лилит будет все равно на местный магический фон. Хреново. Нам от этого хреново. Правила играют пока что против нас». «Но есть хорошие новости», — мимолетно улыбнулась старшая Суккуба. «Когда под наш контроль перейдет половина точек, не по количеству, а по суммарной мощи, которую они дают» то уже Лилит будет страдать от этих же эффектов? «И в этот момент мы нанесем свой удар», — улыбнулся я. «Звучит как план, но нам нужно еще захватить тут одну точку, и на юге три, после чего последние шесть на западе. У нас пока только ровно половина точек захвачены, а этого мало». «Не захвачены», — грустно усмехнулась Лита. «Только подготовлены к захвату. Кстати, поздравляю с очередным уровнем спиритических способностей». Что? удивился я. «Я ничего не видел». «Зато я почувствовала, что ты стал чуточку сильнее», — уверенно сказала Лита. «Я это замечаю, так как я свою силу контролирую с ювелирной точностью. И когда она изменяется, я эти изменения чувствую. Так что ты получил точно один уровень. Остался еще один». «Ага», — кивнул я. «Ладно, нечего сидеть на одном месте. Нужно двигаться дальше. Вроде более-менее пришел в себя». Дальше пришлось идти по городу. Наша короткая схватка привлекла внимание тех стражников, которые не ушли следом за латием, которого не было слышно в течение последних минут двадцати. Из-за этого почти на каждой улице нам приходилось сражаться, проливать свою и чужую кровь. Иной раз даже меня подлавливали и умудрялись наносить удар. Против нас действовала некая гвардия. Они были сильнее тех чуфиков, с которыми мы сражались в самом начале. Когда только-только начали забирать себе точки в западной части трущоб. Нет, эти уроды были сильнее, быстрее, ловчее и внимательнее. Они наносили достаточно быстрые и точные удары, которые нередко служили проблемой для суккуб, из-за чего они не могли сблизиться. А я не мог использовать свою атакующую способность, так как опасался отката, как в прошлый раз. Поэтому сражался с минимальными затратами энергии. Все стражники были одинаковые. Два с половиной метра ростом, четыре мощные руки. Рога смотрят вперед, как у быков. Только, в отличие от последних, рога демонов имели множество острых неровностей, которые могли разорвать плоть. Вся спина была покрыта шипами, причем у всех в своих местах. Но в одном месте это правило было неизменным. Каждый позвонок до кончика хвоста имел свой собственный шип. И из-за этого факта к ним было сложно подобраться сзади. Спереди этих уродов защищала броня из адской стали. Она невероятно прочная, я ни разу не смог ее пробить, а из-за собственного свечения не мог использовать атакующую способность, чтобы создать клинки под броней этих демонов. Но в общей силе я их превосходил, мог более-менее спокойно сражаться против одного, кого двух на себе не тянул. И наша тактика складывалась следующим образом. Когда мы нарывались на очередной отряд этих гвардейцев, большую часть на себя отвлекали суккубы при этом не сближаясь с ними. Плетями повреждали оружие дальнего боя, потом постоянно хлестали их, отвлекая от меня. А я же сражался с одним единственным противником, затем со следующим, и так, пока они не погибали полностью. Лита делала то же самое, ускоряя этот процесс в два раза. Лилит знала. Тяжело дышала будущая повелительница. Что мы пойдем в точки контроля. Не просто так. Она выставила гвардейцев. Но у них ее должно быть мало. На миг успокоилась она, после чего вздохнула несколько раз глубоко и выпрямилась в полный рост. Но пока мы нарывались на малые группы. От четырех до десяти демонов. Если нарвёмся на больший отряд, то нас могут просто разбить. Если нарвёмся на большой отряд, то у нас с тобой есть моя ультимативная способность, улыбнулся я и начал двигаться в сторону последней контрольной точки. Там была снова статуя. Вот только на этот раз ее окружала не банда головорезов, а та самая гвардия. Причем их количество было пугающим. Три полноценных взвода, если смотреть по меркам моего родного мира. Девяносто воинов, которые должны были дать отпор нам в самой жестокой манере. И что больше всего пугало, тут стояла она, Лилит. Вот только местами она была прозрачной, что говорило о том, что это только ее эфемерная проекция которая вот-вот должна исчезнуть. Латин нам ничем не смог помочь. Отвлек, черт, только обычную стражу. «Лита, лита, лита!» С восторженной и победоносной улыбкой помотала головой. «А я думала, ты будешь умнее. Я тебя отправила захватить город. Думала, что ты сможешь уничтожить жалких людишек. Но что я вижу?» Ее наигранно удивленный взгляд, в котором было много презрения, уставился на меня. «Ты сама стала подстилкой смертных. Ты стала их игрушкой, и мало того, ты решила, что с помощью смертного сможешь одолеть меня. Наивная глупость. Не находишь? А ты — надменная малолетняя тварь, которая забыла, кто она, откуда она и кому вообще обязана жизнью». Спокойно. Пытаясь сохранять самообладание, говорила старшая Суккуба. Но по ней было видно, что она опасается, Лилит. «Ты уничтожаешь этот город, забываешь о том, что тебе твою же силу. Мне плевать на трущобы», — с презрением сказала она. «Если мои подданные не могут за себя постоять, то почему я должна тратить свои силы на то, чтобы сохранять их жалкие жизни?» «Чтобы не было таких случаев, когда они становятся тварями пустоты», — сжав кулаки, начал говорить я и сделал шаг вперед, осматривая всех соперников вокруг. «Пока есть время на поболтать, то нужно воспользоваться ситуацией и улучшить свое тактическое положение. Противник превосходит нас числом, но это же может сыграть нам на руку. Самой этой твари тут нет, значит, ее опасаться не стоит». «Мальчик!» — проговорила она наиграно весело. Но в этом веселье было столько скрытой агрессии, столько смертельной опасности, что я словно чувствовал лезвие клинка у своей шеи. «Не вмешивайся в разговор, когда говорят старшие. Тебе же лучше будет». «А что ты мне сделаешь именно сейчас?» — усмехнулся я. «Погрозишь мне пальчиком? Натравишь своих ручных собачек, которые сейчас прячутся за твоей спиной? Ох, нарываюсь сейчас я. Но нужно тянуть время. Нужно приблизиться». «Необходимо сделать так, чтобы радиус моей ультимативной способности хватило на всех, кто тут был. Они слабее меня, а значит, я смогу ими управлять. А если я смогу ими управлять, то и прикончить смогу». «А мне он нравится», — вытянула вперед руку Лилит и сковала меня с помощью своей пурпурно-красной магии. «Смелый, безбашенный, отчаянный. Он явно многое уже успел испытать». Явно многое смог повидать, но...» Её взгляд упал на мою левую руку, а я тем временем стал замечать, как ее эфемерная проекция стала истончаться, становиться прозрачнее. «У вас такая глупая связь. Умрет он, умрешь и ты». «Выдвигайся вперед! Мысленно прорычал я, посылая эти посылы Лите, которая тут же начала робко шагать вперед. А после и я сам начал еще с большим упорством двигаться вперед, буквально подталкивая себя самого тенями, очень скрытно активировав свою последнюю способность. Лицо Лилит резко изменилось. Она отступила на шаг назад и оскалилась. Она не поняла, как я смог преодолеть ее магию, прищурилась, а потом улыбнулась и исчезла. Лишь эхо голоса разносилось во все стороны. «Мы еще встретимся, дорогая мать», — агрессивно проговорила она. Но эта встреча для нас обеих станет последней. Гвардейцы. Фас.